Алисия Эванс. Жена для дракона. Пролог. и все всё-таки Совет настаивает на том, чтобы вы привели из другого мира ту, на кого указал Оракул», — с нажимом произнес седовласый старец. За круглым столом собрались все двенадцать старейшин Совета, ведь сегодня у них важный гость — дракон. Один из самых древних и самых сильных. И от того самый независимый. Высокий, молодой и сильный, он смотрел на окружавших стариков со смесью презрения и равнодушия. Еще бы дракону две тысячи лет, а этим жалким старикам не больше ста, и они еще смеют учить его жизни. Вы настаиваете! скинул бровь Рейн. Поначалу сборище смертных старикашек вызывало у него лишь блеклый интерес. Но теперь к нему прибавилось жгучее раздражение. Эти кретины хотя бы понимают, о чем его просят. они не желает ли совет испытать на себе всю мощь драконьего огня? Кто вы такие, чтобы на чем то настаивать?» Опасно прошипел дракон, давая понять, что его терпение на исходе. «Вы прекрасно знаете, зачем мы просим вас об этом», воскликнул самый молодой член совета, от того самый безрассудный. У молокососа еще даже седых волос не наметилось, а он уже осмелился подать голос. «Наш народ постигли беды и мор», — истерично взвизгнул он. Оракул указал на ту, кто может помочь. И только высший дракон может путешествовать между мирами и приводить на мирян. Потому мы и обратились к вам, чтобы вы оказали помощь. Имейте совесть. Наш народ погибает, а вы отказываетесь помочь». Вы прекрасно знаете правила. Райн никак не отреагировал на это выступление. Оскорбляться из-за поведения смертного это все равно, что расстроиться от того, что на тебя села муха. При желании можно прихлопнуть надоедливое насекомое, но лень. Если я приведу из другого мира человека, то понесу за него ответственность. Нельзя просто так перемещать души между мирами. По-вашему, мне это нужно. Рыкнул он, обведя зал ненавидящим взглядом. «Стать нянькой для какой-то девчонки!» «Но только вы, как высший дракон, можете призвать ее», напомнил глава совета, устало вздохнув. «Только вам под силу привести ее из другого мира. Если был бы какой-то другой способ, мы бы не стали обращаться к вам. Драконья кровь...» «Я знаю все о свойствах драконьей крови», Рыкнул Рейн, и все присутствующие мгновенно притихли. «Не вам меня учить». Этого он не выносил больше всего на свете, когда его начинали поучать. «Вы просите слишком о многом». «Гибнут люди», — возмолился совет. «Ничего не помогает от болезни. Помогите нам, сколько можно тянуть. Вам ведь не обязательно носиться с ней и держать при себе. Выдайте замуж» и снимите с себя все обязательства. Пусть муж отвечает за иномерянку, иногда посылая вам письма». Насмешливый голос прошелестел по залу. «Поверьте, мы сможем решить этот вопрос. Только приведите ее, а там совет возьмет на себя все обязательства», сверкнул глазами мужчина. «Просто доставьте сюда женщину, и мы оставим вас в покое. Подумайте о десятках тысяч людей, что сейчас мучаются». «Заманчивое предложение», — не стал скрывать Рейн. Совет старейшин имел право обращаться к нему в экстренных ситуациях. Это раздражало, но ничего не поделать. Драконы всегда выполняют заключенные договоры. Угораздило же какого-то идиота 10 тысяч лет назад сотрудничать с этими букашками. «Ваш Аракул уже начал порядком раздражать все драконье племя». Как считаете, стоит ли мне переговорить с ним? В хриплом шепоте послышалась едва уловимая угроза. Совет испуганно притих: Приведя в этот мир нового человека, я сильно рискую. Вы толкаете меня на очень опасный шаг, он обвел зал грозным взглядом. У многих старейшин по спине поползали мурашки. Но праматерь призывала нас быть милосердными, Он втянул воздух, отчего его широкие ноздри раздулись. Того и гляди, из них сейчас повалит огонь. «Хорошо. Я приведу вам и иномерянку», — согласился он, переступая через себя. «Но у меня есть условия. Об этом должно знать как можно меньше людей. Мне еще не хватало, чтобы обо мне судачили смертные». «Мы вас услышали», — согласно кивнул глава совета. «Теперь с нетерпением ждем ту, на кого указал Оракул», — загадочно улыбнулся он. В ответ дракон наградил его тяжелым презрительным взглядом. В одно мгновение у него за спиной выросли размашистые крылья. Секунда, и Рейн взмыл в воздух, растворившись в темноте, покрывавший потолок цитадели. может все всё-таки стоило передать ему пророчество Оракула целиком?» — задумчиво протянул старейшина. «Должен же он знать, что и намерянка его суженая. Как там у драконов это называется? Аира?» «Да, так они зовут женщин, на которых отзывается их драконья сила. Только Аира способна принять всю силу дракона и передать ее потомству», задумчиво произнес глава совета. «А как он поймет, что перед ним его Аира?» «Не мог понять самый молодой старейшина». Поймет. Загадочно улыбнулся старейшина. Обязательно поймет. Конечно, если его душа еще не окаменела, в его возрасте такое вполне возможно. Пусть все идет своим чередом, вздохнул другой старик, загадочно улыбаясь. Рейн ждал суженную два тысячелетия, уже отчаялся найти ее. Если он узнает правду, то женится на девушке в тот же день, как узнает ее имя. «Не будем торопить события, друзья. Дадим им время узнать друг друга. Пусть дракон почувствует свою Аиру. Уверен, у него еще есть сердце». «А не обрушит ли он свой гнев на нас, как только правда выплывет?» — с волнением в голосе спросил самый молодой член совета. «Любовь смягчает сердца», — успокоил его мудрейший. «Даже сердца драконов».